Глава 3. Смерть не страшна. Страшны муки предсмертные. Доктор Хуаюэ пребывал на обход каждый день в сопровождении врачей-стажеров и врачей-практикантов, вопреки широкому распространению в медицине технологий видеосвязи и смарт-устройств. Хуаюэ по-прежнему устраивал всем личный осмотр. Доктор проявлял похвальную настойчивость в работе, веруя, что общение напрямую – Близкая дистанция и зрительный контакт с больными будут при любых обстоятельствах необходимы вплоть до того дня, пока медицинские роботы полностью не заменят врачей. «Как мы сегодня?» Хуайюэ опрашивал нас всегда с теплотой горячего источника. В длинном халате, пологе, протянувшемся меж небес и земли, он походил на первосвященника. Я открыл рот, но не раздалось ни одного слова. Врач протянул руку и выдернул у меня из-под головы подушку. Я сразу лег плашмя. Дыхание мое заметно участилось. Хуаюэ распорядился, чтобы один из практикантов пощупал мне живот. От боли во мне прорезался звук. Хуаюэ поинтересовался. «Как думаете, о чем свидетельствуют симптомы?» Молодые врачи пошептались друг с дружкой, но единого мнения так и не достигли. «Может, увеличим дозу морфина?» предположил один из стажеров. «В голове у меня возникла мольба. Есть что-то еще, помимо боли утоляющего?» хуаю я заметил. Причины боли у человека крайне сложны. Тело человеческое, как черный ящик. Самое важное — четко проследить ход болезни. Однако, боюсь, сколько бы не надрывали пупки сотрудники стационара, иногда бывает крайне проблематично поставить диагноз. Эмпирическая медицина, доказательная медицина, даже таргетированная медицина имеют определенные пределы. Медицина — безбрежный океан, в котором нет ни конца, ни края. — Ну, а, наверное, в этом и состоит главный вызов, — заявил один из практикантов. — И радость врачевания, — огласил один из стажеров. — Я вообще никогда не выпишусь, — проговорил я с трудом. Никто не упоминал приближающуюся скорую гибель человечества. Не впадайте в уныние. Подозреваю, источник вашей боли как раз заключается в неверии и в способность врачей ее унять. Может быть, вы даже вбили себе в голову, что это мы сфабриковали вашу боль. От того нарастает тревога, а боль усиливается. Это неправильные мысли. Надо верить в больницу и во врачей. «Давайте-ка мы вам пропишем участие в какой-нибудь из наших вечеринок. Прислушивайтесь к предписаниям врачей, не занимайтесь самолечением. Мы вам не просто так предлагаем заместительную терапию. На то есть основания. Самое страшное для нас — вы можете утратить веру и стать пленником иллюзий. Тогда ваша болезнь станет неизлечимой». В словах доктора звучало заботливое предостережение. Иногда мне и самому казалось, что боль... Может быть, я сам себе нафантазировал. Она превосходила по мощи все прочие препятствия и самым непосредственным образом воздействовала мне на мозг. Ни предписанные лекарственные препараты, ни генетическая инженерия, ни взаимное лечение с особыми противоположного пола не возымели действия над моими иллюзиями. Впрочем, а могло ли быть по-другому? Нет. «Нет, это не могла быть иллюзия. В равной мере страдание не было срежиссировано по общему замыслу моих работодателей, сотрудников гостиницы и докторов больницы, чтобы вынудить меня поддаться искушению поступить на лечение. Нет, мучение мое казалось чем-то врожденным, изначально укоренившимся в моем теле, напоминающим ежеминутно о своем присутствии, подсказывающим мне, что жизнь есть... Тамление на медленном огне. Боль казалась искусным демоном, умело уворачивающимся от любых целебных мер. Если изъясняться точнее, то создавалось впечатление, словно какая-то внешняя сила проникла внутрь меня и оставила после себя болевое устройство, которое достаточно было дистанционно врубить, чтобы я начал корчиться. В любом случае мне не стоило пенять на врачей. Следовало роптать на самого себя. Я был неизлечимым больным, от которого у больницы была масса хлопот. Можно было пойти и дальше. Возможно, моя боль — частичка общего кризиса, перед лицом которого оказалась больница. Не предвестим ли напророченных человеку конца света и гибели земли она была? Если так, то я был лишь одним из многих людей, тонущих в безграничном водоеме страданий и потому не заслуживал особого внимания. Боль моя не имела перспектив излечения. И даже если бы я помер не от болезни, то точно откинулся бы от боли. И многие пациенты сознательно и добровольно вынуждены принимать это. Смерть не страшна. Страшны предсмертные муки. Что же касается мук после смерти, то здесь все на усмотрение Яньвана но есть и вещи, которые вызывают большее беспокойство, чем боль. Как-то раз проснулся я от колики посреди ночи и понял, что Джулинь пропала из палаты.